Вторник начинается в четверг. 12 апреля 1951 года вошло в историю американской авиации как Чёрный четверг. Для отражения налёта бомбардировочной армады полковник Кожеду поднялся с аэродрома Андун все 48 боеспособных истребителей дивизии, оставив на земле лишь дежурную пару. Бой шел на высоте семи-восьми километров около двадцати минут. Миги, парами и четверками атаковали крепости, не обращая особого внимания на истребители прикрытия. В итоге было выведено из строя двадцать пять из сорока восьми суперкрепостей, как минимум девять сбили. Абакумов пишет, что сбито тринадцать крепостей, до десятка получили повреждения. Летевших бомбить город Сыныджу и, и мост через Ялу. И приземлено несколько истребителей F-84. Кроморенко. Это походило на настоящую бойню. В небе рассло целое море парашютов. Абакумов. Кожедуб с командного пункта руководит боем, нацеливает всех нас на подходящий в район моста бомбардировщики. И вот уже первые факелы огромных машин потянули дымные следы к земле. Боекомплект у меня больше нет, но из боя выходить нельзя. Передаю на КП, орехов нет. Это условно означает, что снаряды кончились. Кожедуб командует из боя не выходить. Делаю ложные атаки по истребителям непосредственного прикрытия. Георгий Лобов цитирует американский источник. Принимавшие участие в налёте бомбардировщики были атакованы с 72 или 64 реактивными истребителями противника. В ожесточённом бою были потеряны 3 бомбардировщика B-29 и 7 повреждены, тогда как огнём пулемётов бомбардировщиков были сбиты 9 и, возможно, ещё 6 истребителей противника. Повреждения получили 4 истребителя. И даёт свой комментарий. К подобной объективной информации следует лишь добавить, что количество атаковавших советских истребителей на самом деле было вдвое меньше. Все 19 советских самолётов, засчитанные американцами как сбитые и повреждённые, вернулись на аэродром. Кромаренко. Все наши Миги благополучно вернулись на базу, только у нескольких имелись пробоины. По данным Пепеляева, подбили самолёт капитана Яковлева. Он сел вне аэродрома, получив травмы и вскоре убыл в Советский Союз. Абакумов У нас было подбито противником три самолета, которые приземлились на свой аэродром. Однако американское командование сообщило, что они сбили тридцать пять наших самолетов. Одна бомба все-таки попала в мост, на несколько дней вывиде его из строя. Как видно и у наших летчиков масса разночтений, но общий итог ясен: американцы понесли серьезнейшие потери, советские летчики погибших и сбитых не имели. Это был триумф советской авиации, но триумф неизвестный, засекреченный, случившийся ровно 10 годами раньше другого триумфа Гагаринского. Хотя линия фронта стабилизировалась в районе 38-й параллели, война в воздухе у северной границы КНДР только разгоралась. Бомбардировки тылов северян стали основной боевой работой американских лётчиков. Взросла нагрузка на миги, которым приходилось эти удары отражать. Тем более, что теперь бомбардировщики летали с мощным сабельным заслоном. Еще вчера непревзойденный, мощные двигатели, десять-двенадцать точек вооружения, протектированные баки, бомбовая нагрузка до девяти-десяти тонн. Теперь бомбардировщик Бид двадцать девять сдавал позиции. Огромный и нескоростной в Корее он превратился в легкую мишень. Лобов. Наши пушки обладали значительно большей дальностью эффективной стрельбы и разрушительной мощностью, чем крупнокалиберные пулеметы Б-29. Кроме того, крепости имели очень плохую живучесть. Огнем стрелков суперкрепостей за всю войну было сбито только пять мингов. Тридцатое октября пятьдесят первого года стало черным вторником американцев. В этот день произошло настоящее побоище. Два десятка бомбардировщиков B-29 под прикрытием около двухсот истребителей различных типов собирались ударить по аэродрому Намси, но приближение армады заметила разведка. В воздух с аэродромов Андун и Мяо Гоу было поднято 44 мига, 12 машин оставили в резерве. По данным Лобового, было сбито двенадцать суперкрепостей и четыре F восемьдесят четыре. Как сообщил американский штурман, участвовавший в налете и позже попавший в плен, на всех уцелевших суперкрепостях были убиты и раненые. На аэродром на Амсии не упала ни одной бомбы, Лобов. Американцы в панике бежали, если можно применить это слово громадным четырехмоторным стратегическим бомбардировщикам. Советская сторона потеряла один МиГ-15, причем он был сбит над территорией Китая. Генерал Красовский в мемуарах «Жизнь в авиации» 1968 с видимой гордостью пишет о разгроме суперкрепостей, но он не мог сказать о том, кто сидел в кабинах МиГов. Приходилось говорить о летчиках Корейской народной армии и китайских добровольцах, боровшихся с опытными воздушными пиратами Америки. Американцы в свою очередь называли оппонентов бандитами, боевые порядки Мигов бандитскими поездами. Максимум, что можно было тогда себе позволить, это рассказать, что китайцев и корейцев готовили советские инструкторы. Лобов. Черный вторник означал полный крах стратегической авиации США. Именно тогда противник был вынужден пересмотреть свои взгляды на применении Б двадцать девять в войне в Корее. В публикациях об этом бое американские авторы допускали тенденциозность, при уменьшая свои потери и подчеркивая невероятно большое количество советских истребителей и мифические их потери. Это делалось с целью хоть как-то поддержать пошатнувшийся престиж авиации США, успокоить общественность, скрыть грубейшие промахи своего командования, недостатки боевой техники и крайне низкий моральный дух летного состава. В статье "Уроки воздушных боёв в Корее", труды военно-морского института США, 6 апреля 52 года, говорилось: "МиГ-15 является фактически смертоносным оружием для наших теперешних типов бомбардировщиков стратегической авиации. Ясно, что наши военно-воздушные силы совершили серьёзный просчёт, вместо того, чтобы в первую очередь заняться развитием реактивных бомбардировщиков, Увеличение количества группы истребителей сопровождения не разрешило проблемы. Опыт войны в Корее показывает, что прикрытие реактивными истребителями бомбардировщиков, обладающих небольшой скоростью, фактически бесполезно. Самолеты-перехватчики противника пикируют через боевые порядки истребителей сопровождения, вынужденных лететь с малой скоростью, и сбивают прикрываемые ими бомбардировщики. Американцы отказались от дневного применения B-29. Кроморенко. Более летающие крепости днём в зоне действия наших МиГов уже не летали. Корейские сёла и города были спасены от ковровых бомбардировок, от сжигания на пальмах. Уцелели тысячи их жителей. Для борьбы с ночными бомбардировками в 64 корпусе стали совершенствовать тактику ночников. Однако признает Лобов полностью решить эту проблему так и не смогли. Суперкрепости сошли со сцены, возросла роль истребителей, применяемых в качестве штурмовиков и легких бомбардировщиков. На них и переключили свое внимание Миги. К тому же в бои постепенно вступили китайские и корейские летчики. Американцы заменяли сейбрами сравнительно уязвимые F восемьдесят и F восемьдесят четыре. Пятьдесят первый год, как уже сказано, стал самым успешным для советских летчиков. Они сбили до 550 самолетов при потеренных 70. Героями стали 18 человек из 22 удостоенных этого звания за всю Корейскую войну.